Глава сорок первая. Возвращение. Темнота в купольном доме стала густой и зловещей, когда лев выключил свет. Инга прижалась к стене за винтовой лестницей, пальцы впились в перила, сердце колотилось птицей. Стук в дверь прозвучал, как выстрел. Она вскрикнула. «Спокойно, девочка, со всеми можно договориться», — обнадежил ее лев. Так да как же это? Виктор же не может быть предателем. Неужели люди Фортекс? Инга, это я, Глеб. Голос за дверью был спокойным, почти дружелюбным, но Лев не расслаблялся. Он медленно повернул ручку, оставив цепочку защелкнутой. Выйди поговорить без свидетелей. Я знаю, кто ты, сказал Глеб. Лев оглянулся на тень Инги, кивнул и вышел на крыльцо. Начинался дождь. Глеб стоял, засунув руки в карманы кожанки, его глаза блестели в лунном свете. Он тоже нервничал. «Я не твой враг», — сказал он. «У меня свои интересы. Разве не у всех они есть?» «Абсолютно. А мне какое до них дело?» Лев немного наклонил голову. «Я должен спасти двенадцать человек и себя заодно». «Какая символичная цифра! Кто они? Боги?» Лев не отводил руку от скрытого за поясом ножа. «Те, кто работал над громоотводом! Мы все под прицелом!» Я говорил, Инги пытался объяснить, что кристалл перезагрузит чипы в головах двенадцати молодых парней, летчиков, которые были вынуждены участвовать в эксперименте. Не спрашивай только, как они туда попали. Это долго и не имеет никакого отношения к делу. Теоретически я понимаю. Кристалл должен сменить им режим, кивнул Лев. Да, они выйдут из комы, в спящих, и постепенно он снимет блокировку, а я перестану слышать чужие мысли. Только что ты подумал о том, что надо вернуться в дом Инги. Я прав? Допустим. Лев не стал отрицать, это бы увело разговор в другое русло. Глеб сделал шаг ближе, понизив голос. Вортекс купила частная компания. Удивил, хмыкнул Кольцов. Но есть кто-то третий. Он перехватил данные Олега и теперь охотится за Кристаллом, чтобы продать его на черном рынке. Ну, что он будет с ним делать, ты можешь только строить догадки. Кто он? Не знаю, но он уже близко. Я подозреваю, что твоя жена и Олег бежали от него, когда были в Киргизии. Наступила пауза. Лев понял, что Глеб им пригодится. Почему ты пришел к нам? Потому что только Инга может активировать кристалл. Откуда такая уверенность? Активировать кристалл может кто угодно, даже хозяйский код. Ты что-то знаешь? Лев, в принципе, допускал, что Глеб говорит правду, и кристалл значил очень многое для него и для его товарищей. Но с самого начала он почему-то сомневался, что все было настроено на Ингу, то есть на ее голос. Слишком просто. И Вортекс, ему казалось, тоже это понимал. Поэтому они их физически не трогали. Так попугали и решили подождать. Глеб простегнул молнию куртки, вытащил планшет и включил запись. Послышался голос Олега, глухой, будто из-под земли. Стабилизация вихрей возможна. Кристалл – это ключ, но без кода он смертелен. «Он открыл способ управлять энергией», – прошептал Глеб. Представь компактный реактор размером с зажигалку, который снабжает энергией целый город, оружие, которое испаряет цель без звука, телепортация, в конце концов, ну или маскировка. Я не знаю точно, я догадываюсь. Лев сглотнул. У него не было решения, как прекратить весь этот сюр. Слишком большая плотность событий, Слишком большая опасность для него и для Инги, слишком много эмоций и никакого света в конце туннеля. Слова Олега с планшета ничего не объясняли. «Ладно, не распыляйся, я не Инга. Я сам тебе понарасказываю о всяких таких возможностях. Что за третий? Почему ты считаешь, что он опасен?» «Думаю, у него есть ресурсы, и кто он, я не понял». Это должны быть очень серьезные деньги, Глеб. Если это реальный игрок, то он самый опасный. Дверь скрипнула, Инга вышла на крыльцо. Ее лицо казалось невероятно бледным в лунном свете. Я все слышала. Ни Лев, ни Глеб не удивились, просто повернули головы в ее сторону. Вы понимаете, что кристалл нельзя отдавать? Глеб повторял свое как мантру. Я не знаю, что еще нужно сказать. Олег мог спрятать его в любом месте на планете, перебил его Лев. Но мне кажется, мы недостаточно хорошо проверили твой дом, Инга. Мы его, по сути, вообще не проверили. Глеб кивнул. Я оставлю вам охрану, шесть бойцов. Они будут следить за третьим. Прямо сейчас, сказал Глеб и достал телефон. Поехали решительно сказала Инга. Другого не оставалось. «Согласен?» Подняла она глаза на Лёву. «Мы от них никуда не спрячемся. Ты контактируешь с людьми из Вортекс?» спросила она Глеба. «Да, у меня есть кое-кто, но не самый верх. Поймите, если бы у них был кристалл, ребят бы уже не было в живых, как и меня». «Да, поехали, Инга», сказал Лев. Все карты раскрыты, у всех режим ожидания. Если мы его найдем, попробуем активировать. Но я не уверен, что все так просто, и это твой голос. А во-вторых, ты не знаешь фразу, то есть сам код. Нет смысла оставаться. Волна прошла. Они нас давно вычислили. Я на машине. Глеб с трудом скрывал улыбку. Час спустя они стояли перед домом Инги. Окна были темными, дверь закрытой. Лев опять почувствовал неладное. Кто-то уже был здесь. Инга тоже что-то почувствовала. Они вошли в дом. Тихо, все на своих местах. На кухонном столе лежал детский рисунок. Белокурый мальчик держит в руках солнце. Инга села за стол, облокотилась, положила голову на руки и застыла, рассматривая рисунок. Значит, кто-то здесь все-таки был и оставил этот рисунок. Мальчик держит солнце в руках. Солнце как энергия, сам кристалл. А мальчик это кто? Олег? Он блондин и маленьким был совсем белокурым. Инга видела его детские фотографии. Что все это значит? «Кто это?» – спросил Глеб. «Что за мальчик? Это имеет отношение к Кристаллу?» «Давай так. Спасибо за охрану. Мы как-нибудь сами тут, хорошо?» – ответил Лев не очень вежливо. «Я не понял. Он и правда не понял. Начнем завтра с утра. Надо отдохнуть, выспаться. Мы измотаны до предела». «Я приеду завтра к десяти». Глеб решил не настаивать.